«Вот кого новообрядствующие то церкви надо гнать, вот кого зорить дожечь, да а не нас. Мы искани Русь, наша вера истинная, восточная, корневая русская вера, а это все Запад, искаженное вольнодумство. От немцев, от французов какое добро, вон они в 12 году». Увлекаясь, он забывал, что перед ним мальчишка крепкой рукой брал меня за кушак то подтягивая к себе, то отталкивая, говорил красиво, взволнованный, горячо и молодо. «Блуждает разум человеч в дебрях вымыслов своих, подобно лютому волку блуждает он, дьяволу подчиненный, истязуя душеньку человечью, Божий дар! Что выдумали бесовые послушники Богомилы, через которых вся нетовщина пошла, учили, сатанаде суть сын Господень, старшой брат Иисуса Христа». Вот куда доходили, учили также Начальство не слушать, работу не работать, жен детей бросить. Ничего де человеку не надо, никакого порядка. А пускай человек живет, как хочет, как ему бес укажет. Вон опять явился Алексашка этот. о черви! Случалось, что в это время приказчик заставлял меня что-либо делать. Я отходил от старика, но он, оставаясь один на галерее, продолжал говорить в пустоту вокруг себя. «О, бескрылые души! О, котята слепорожденные! Кому бегу от вас?» И потом, откинув голову, упираясь руками в колени, долго молчал, пристально и неподвижно глядя в зимнее серое небо. Он стал относиться ко мне более внимательно и ласково, заставая меня за книгой, гладил по плечу и говорил «Читай, малый, читай, годится, у Мишка у тебя будто есть». Жаль, старших не уважаешь, со всеми зуб за зуб. Ты думаешь, это озорство куда тебя приведет? Это мало и приведет тебя никуда иначе, как в Ристанские роты. Книги читай. Однако помни, книга-книгой, а своим мозгом двигай. Вон у Хлыстов был наставник Данила. Так он дошел до мысли, что Дени старые ни новые книги не нужны. Собрал их в куль, да в воду. Да, это, конечно, тоже глупость. Вот и Алексаша. Пёсья голова мутит. Он все чаще вспоминал про этого Алексашу. И однажды, придя в лавку озабоченный, суровый, объявил приказчику. «Александр Васильев здесь, в городе, вчера прибыл. Искал, искал его, не нашел, скрывается. Посижу, поди поди-ка заглянет сюда». Приказчик недружелюбно отозвался. «Я ничего не знаю, никого». Кивнув головой, старик сказал. «Так и следует». «Для тебя все люди покупатели да продавцы, а иных нет. угости кочейком. Когда я принес большой медный чайник кипятку, в лавке оказались гости. Старичок Лукиан, весело улыбавшийся, а за дверью в темном уголке сидел новый человек, одетый в теплое пальто и высокие валенные сапоги, подпоясанные зеленым кушаком, в шапке, неловко надвинутой на брови. Лицо у него было неприметное, он казался тихим, скромным, был похож на приказчика, который только что потерял место и очень утручен этим. Петр Васильев, не глядя в его сторону, что-то говорил строго и веско, а он с удорожным движением правой руки все сдвигал шапку, поднимает руку, точно собираясь перекреститься, и толкнет шапку вверх, потом еще и еще, а сдвинув ее почти до темени, снова туго и неловко натянет до бровей. Этот судорожный жест заставил меня вспомнить дурачка и Гошу смерть в кармане. Плавают в мутной нашей речке разные налимы и все больше мутят воду-то», – говорил Петр Васильев. Человек, похожий на приказчика, тихо и спокойно спросил. «Это ты про меня, что ли?» «Хоть бы и про тебя». Тогда человек еще спросил, негромко, но очень задушевно. «Ну, а про себя, как ты скажешь, человек?» «Про себя я только Богу скажу. Это мое дело». «Нет, человек, и мое тоже», сказал новый торжественно и сильно. «Не отвращай лица твоего от правды, не ослепляй себя самонамеренно. Это есть великий грех перед Богом и людьми». Мне нравилось, что он называет Петра Васильева человеком, и меня волновал его тихий торжественный голос. Он говорил так, как хорошие попы читают «Господи владыка живота моего» и все наклонялся вперед, съезжая со стула, взмахивая рукой перед своим лицом. «Не осуждай меня, я не грязнее тебя во грехе». Закипел самовар, зафыркал, пренебрежительно выговорил старый начетчик. А тот продолжал, не останавливаясь на его словах. «Только Богу известно, кто более мутит источники Духа Свята. Может, это ваш грех, книжные бумажные люди, а я не книжный, не бумажный». Я простой, живой человек. Знаю я простоту твою, слыхал довольно. Это вы путаете людей. Вы ломаете прямые-то мысли. Вы, книжники и фарисеи. Я что говорю, скажи? Ересь, сказал Петр Васильев, а человек, двигая ладонью перед лицом своим, точно читая написанное на ней, жарко говорил. Вы думаете, перегнав людей из одного хлеба в другой, лучше сделаете им? А я говорю, нет. Я говорю, освободись, человек. К чему дом, жена и все твое перед Господом? Освободись, человек, это всего. За что люди бьют и режут друг друга? От злата, серебра и всякого имущества. Оно же есть лен и пакость. Не на полях земных спасение души, а в долинах райских. Оторвитесь это всего, говорю я. Порвите все связки, веревки. Порушьте сеть мира сего. Это плетение антихристова. «Я иду прямым путем, я не виляю душой, темного мира не приемлю». «А хлеб, воду, одежду приемлешь? Это ведь, гляди, мирское!» – ехидно сказал старик. Но и эти слова не коснулись Александра. Он продолжал все более задушевно, и хотя голос его звучал негромко, казалось, что он трубит в медную трубу. «Что дорого тебе, человек? Только Бог един дорог». Встань же перед Ним чистый ото всего. Сорви путы земные с души твоей, и увидит Господь. Ты один, Он один. Так приблизишься к Господу. Это един путь до Него. Вот в чем спасение указано. Отца, мать, брось. Указано. Все брось, и даже око, соблазняющее тебя, вырви. Бога ради, истреби себя в вещах и сохрани в духе. И воспылает душа твоя навеки и веки. «Ну-ка тебя ко всем псам смердящим!» сказал Петр Васильев, вставая. «Я было думал, что ты с прошлого года умнее стал, а ты хуже того!» Старик, покачиваясь, вышел из лавки на террасу. Это встревожило Александра. Он удивленно и торопливо спросил. «Уходишь? А как же?» Но ласковый Лукиан, подмигнув успокоительно, проговорил. «Ничего, ничего». Тогда Александр опрокинулся на него. «Вот и ты, хлопотун наземный, тоже сеешь хламные слова, а что толку? Ну, три губы, аллилуйя, ну, сугубая. Лукьян улыбнулся ему и тоже пошел на террасу, а он, обращаясь к приказчику, сказал уверенно, «Не могут они терпеть духа моего, не могут, исчезают, яко дым от лица огня!» Приказчик взглянул на него из-под лобья и сухо заметил, «Я в эти дела не вникаю». Человек как будто сконфузился, надвинул шапку, пробормотал. Как же можно не вникать? Это дела такие, они требуют, чтобы вникали. Посидел с минуту молча, опустив голову. Потом его позвали старики, и все трое они, не простясь, ушли. Этот человек вспыхнул предо мною, словно костер в ночи, ярко погорел и угас, заставив меня почувствовать какую-то правду в его отрицании жизни. Вечером, выбрав время, я жаром рассказал о нем старшему мастеру иконописной, тихому и ласковому Ивану Ларионовичу. Он выслушал меня и объяснил. «Бегун, видно, это есть такие сектари, не признают ничего». «Как же они живут?» «В пегах живут, все странствуют по земле, затем и дано им нарицание, бегуны. Земля и все прилагаемое к ней – чужое для нас, говорят они, а полиция считает их вредными, ловит» хотя мне жилось горько, но я не понимал, как это можно бежать это всего. В жизни, окружавшей меня тою порою, было много интересного, дорогого мне, и скоро Александр Васильев поблек в моей памяти. Но время от времени, в тяжелые часы он являлся предо мною, идет полем по серой дороге к лесу, толкает палку с судорожным движением белой нерабочей руки и бормочет. Я иду путем правильным, Я ничего не приемлю, связки те порви. Рядом с ним вспоминался отец, как бабушка видела его во сне, с палочкой ореховой в руке, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком. Глава тринадцатая. Иконописная мастерская помещалась в двух комнатах большого полукаменного дома. Одна комната от трех окнах во двор и двух в сад. Другая – окно в сад, Окно на улицу. Окна маленькие, квадратные, стекла в них радужные от старости, неохотно пропускают в мастерскую бедный, рассеянный свет зимних дней. Обе комнаты тесно заставлены столами. За каждым столом сидит согнувшись иконописец, за иным по двое. С потолка спускаются на бечевках стеклянные шары, налитые водой. Они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску иконы белым холодным лучом. В мастерской жарко и душно. Работает около 20 человек богомазов из палиха, холуя, мстеры. Все сидят в ситцевых рубахах с расстегнутыми воротами, в тиковых подштаниках, басы или в опорках. Над головами мастеров простерта сизая пелена сожженной махорки. Стоит густой запах олифы, лака тухлых яиц. Медленно, как смола, течет заунывная Владимирская песня. Какой нынче стал бессовестный народ. При народе мальчик девочку прельстил. Поют и другие песни, тоже не невеселые, но эту чаще других. Ее тягучий мотив не мешает думать, не мешает водить тонкой кисточкой из волос горностая по рисунку иконы, раскрашивая складки до личного накладывая на костяные лица святых тоненькие морщинки страдания. Под окнами стучит молоточком чеканщик Гоголев, пьяный старик с огромным синим носом. В ленивую струю песни непрерывно вторгается сухой стук молотка, словно червь точит дерево. Иконопись никого не увлекает. Какой-то злой мудрец раздробил работу на длинный ряд действий, лишенных красоты не способных возбудить любовь к делу, интерес к нему. Косоглазый столер панфил, злой и ехидный, приносит выстроганные им и склеенные кипарисовые и липовые доски разных размеров. Чехоточный парень Давидов грунтует их, его товарищ Сорокин кладет ливкас. Меляшин сводит карандашом рисунок с путленника. Старик Гоголев золотит и чеканит по золоту узор. Доличники пишут пейзаж и одеяние иконы, затем она без лица и ручек стоит у стены, ожидая работы личников. Очень неприятно видеть большие иконы для иконостасов и алтарных дверей, когда они стоят у стены без лица, рук и ног, только одни резы или латы и коротенькие рубашечки архангелов. От этих пестро расписанных досок веет мертвым. Того, что должно оживить их, нет – но кажется, что оно уже было и чудесно исчезло, оставив только свои тяжелые ризы. Когда тельцы написаны личником, икону сдают мастеру, который накладывает по узору чеканки финифть. Надписи пишет тоже отдельный мастер, а кроет лаком сам управляющий мастерскую Иван Ларионович, тихий человек. Лицо у него серое, бородка тоже серая, из тонких шелковых волос. Серые глаза как-то особенно глубокие и печальны. Он хорошо улыбается, но ему не улыбнешься, неловко как-то. Он похож на икону Семеона столпника, такой же сухой, тощий, и его неподвижные глаза также отвлеченно смотрят куда-то вдаль, сквозь людей и стены. Через несколько дней после того, как я поступил в мастерскую, мастер похорогвем, донской казак Копендюхин, красавец и Силач, пришел и, крепко сцепив зубы, прищурив сладкие бабьи глаза, начал молча избивать всех железными кулаками. Невысокий и стройный, он метался по мастерской, словно кот в погребе среди крыс. Растерявшиеся люди прятались от него по углам и оттуда кричали друг другу «Бей!». Личнику Евгению Ситанову удалось ошеломить взбесившегося Буяна ударом табурета по голове. Казак сел на пол Его тотчас опрокинули и связали полотенцами. Он стал грызть и рвать их зубами зверя. Тогда взбесился Евгений, вскочил на стол и, прижав локти к бокам, приготовился прыгнуть на казака. Высокий, жилистый, он неизбежно раздавил бы своим прыжком грудную клетку Капиндюхина. Но в эту минуту около него появился Ларионыч в пальто и шапке, погрозил пальцем Ситанову и сказал мастерам «тихо и деловито». «Вынесите его в сени, пусть отрезвеет». Казака вытащили из мастерской, расставили столы, стулья и снова уселись за работу, перекидываясь краткими замечаниями о силе товарища, предрекая, что его когда-нибудь убьют в драке. «Убить его трудно», — сказал Ситанов очень спокойно, как говорят о деле хорошо знакомым. Я смотрел на Ларионыча, недоуменно соображая, Почему эти крепкие, буйные люди так легко подчиняются ему? Он всем показывал, как надо работать. Даже лучшие мастера охотно слушали его советы. Копендюхина он учил больше и многословнее, чем других. Ты, Копендюхин, называешься живописец. Это значит, ты должен живописать итальянской манерой. Живопись маслом требует единства красок теплых – «А ты вот подвел, избыточно белил, и вышли у Богородицы глазки холодные, зимние, щечки написаны румяна, яблоками, а глазки чужие к ним. Да и неверно поставлены. Один заглянул в переноси, другой на висок отодвинут, и вышло личика не светочистая, а хитрая земное. Не думаешь ты над работой, Копендюхин?» Казак, слушая, кривит лицо. Потом, бесстыдно улыбаясь бабьими глазами, говорит приятным голосом, немножко сиплым от пьянства. Эх, Иван Ларионыч, отец, не мое это дело. Я музыкантом родился, а меня в монахе. Усердием всякое дело можно одолеть. Нет, что такое я? Мне бы в кучера, да тройку борзых. Э! И, выгнув кадык, он отчаянно затягивает. Эй, эх, запрягу я тройку борзых, темно-карих лошадей, Ох, да и помчуся в ноченьку морозну, Да прямо, ой, прямо к любушке своей. Иван Ларионович, покорно улыбаясь, поправляет очки на сером печальном носу и отходит прочь. А десяток голосов дружно подхватывают песню, сливаясь в могучий поток и, точно подняв на воздух всю мастерскую, мерными толчками качает ее. По привычке кони знают, где сударушка живет. Ученик Пашка Одинцов, бросив отливать желки яиц, держа в руках по великолепным дисконтом ведет подголосье. Опьяненные звуками все забылись, все дышат одной грудью, живут одним чувством, искоса следя за казаком. Когда он пел, мастерская признавала его своим владыкой. Все тянулись к нему, следя за широкими взмахами его рук. Он разводил руками, точно собираясь лететь. Я уверен, что если бы он, вдруг прервав песню, крикнул «Бей! Ломай! Все!», все, даже самые солидные мастера, в несколько минут разнесли бы мастерскую в щепы. Пел он редко, но власть его буйных песен была всегда одинаково неотразима и победна. Как бы тяжело ни были настроены люди, он поднимал и зажигал их. Все напрягались, становясь в жарком слиянии сил могучим органом. У меня эти песни вызывали горячие чувства зависти к певцу, к его красивой власти над людьми. Что-то жутко волнующее вливалось в сердце, расширяя его до боли. Хотелось плакать и кричать поющим людям: "Я люблю вас". Чехотышный желтый Давидов, весь в клочьях волос, тоже открывал рот, странно уподобляясь голчонку, только что вылупившемуся из яйца. Веселые буйные песни пелись только тогда, когда их заводил казак. Чаще же пели унылые и тягучие о бессовестном народе, уж как под лесом лесочком и о смерти Александра I, как поехал наш Александр свою армию смотреть. Иногда по предложению лучшего личника нашей мастерской Жихарева пробовали петь церковные, но это редко удавалось. Жихарев всегда добивался какой-то особенной, только ему одному понятной стройности, и всем мешал петь. Это был человек лет 45, сухой, лысый, в полувенце черных, курчаво-цыганских волос, с большими, точно усы, черными бровями. Острая густая бородка очень украшала его тонкое и смуглое нерусское лицо, но под горбатым носом торчали жесткие усы, лишние при его бровях. Синие глаза его были разные, левый заметно больше правого. «Пашка!» – кричал он тенором моему товарищу-ученику. «Ну-ка, заведи! Хвалите! Народ, прислушайся!» Вытирая руки о передник, Пашка заводил. «Хвалите! Имя Господне!» – подхватывало несколько голосов, а Жихарев тревожно кричал. «Евгений, ниже! Обусти голос в самые недра души!» Ситанов глухо, точно в бочку бьет, взывает: рабы господа!» «Не то! Тут надо так хватить, чтобы земля сотряслась, и распахнулись бы сами собой двери, окна!» Жихарев весь дергался в непонятном возбуждении. Его удивительные брови ходят по лбу вверх и вниз. Голос у него срывается, и пальцы играют на невидимых куслях. «Рабы, господа, понимаешь?» многозначительно говорит он. Это надо почувствовать до зерна, сквозь всю шелуху. Рабы, хвалите Господа! Как же вы, народ живой, не понимаете? Это у нас никогда не выходит, как вам известно, вежливо говорит Ситанов. Ну, оставим. Жихарев обиженно принимается за работу. Он лучший мастер. Может писать лица по-византийски, по-фряжски и живописно, итальянской манерой. Принимая заказы на иконостасы, Ларионыч советуется с ним. Он – тонкий знаток иконописных подлинников. Все дорогие копии чудотворных икон – Феодоровской, Смоленской, Казанской и других – проходят через его руки. Но, роясь в подлинниках, он громко ворчит. «Связали нас, подлиннички эти! Надо сказать прямо связали – связали!» Несмотря на важное свое положение в мастерской, он, заносчив менее других – Ласково относится к ученикам, ко мне и Павлу. Хочет научить нас мастерству. Этим никто не занимается, кроме него. Его трудно понять. Вообще не веселый человек. Он иногда целую неделю работает молча, точно не мой, Смотрит на всех удивленный чуждо, будто впервые видит знакомых ему людей. И хотя очень любит пение, но в эти дни не поет и даже словно не слышит песен. Все следят за ним, подмигивая на него друг другу. Он согнулся над косо поставленной иконой. Доска ее стоит на коленях у него. Середина упирается на край стола. Его тонкая кисть тщательно выписывает темное, отчужденное лицо. Сам он тоже темный и отчужденный. Вдруг он говорит четко и обиженно. «Предтеча. Что такое? Течь по-древнему. Значит, идти. Предтеча – предшественник, а не иное что». В мастерской становится тихо. Все косятся в сторону Жихарева, усмехаясь. А в тишине звучат странные слова. «Его надо не вовчине писать, а с крыльями. Ты с кем говоришь?» – спрашивают его. Он молчит, не слышит вопроса или не хочет ответить. Потом снова падают в ожидающую тишину его слова. «Жития надо знать. А кто их знает? Жития. Что мы знаем?» «Живем без окрыления». «Где душа? Душа где?» Подлинчики, Да, есть! А сердца нет!» Эти думы вслух вызывают у всех, кроме Ситанова, насмешливые улыбки. Почти всегда кто-нибудь злорадно шепчет «Субботу запьет!» Длинный жилистый Ситанов юноша 22 лет, с круглым лицом, без усов и бровей, печально и серьезно смотрит в угол. Помню, закончив копию «Феодоровской божьей матери», «Кажется, в кунгур», – Жихарев положил икону на стол и сказал громко, взволнованно. «Кончено, матушка! Яко чаша ты! Чаша бездонная, в кое польются теперь горькие сердечные слезы мира людского!» И, накинув на плечи чье-то пальто, ушел в кабак. Молодежь засмеялась, засвистала. Люди постарше завистливо вздохнули вслед ему. А Ситанов подошел к работе, внимательно посмотрел на нее и объяснил. Конечно, он запьет, потому что жалко сдавать работу. Эта жалость не всем доступна. Запои Жихарева начинались всегда по субботам. Это, пожалуй, не была обычная болезнь алкоголика-мастерового. Начиналось это так. Утром он писал записку и куда-то посылал с нею Павла. А перед обедом говорил Ларионовичу. «Я сегодня в баню». Надолго ли? Ну, господи, уж пожалуйста, не позже, когда вторника. Жихарев согласно кивал голым черепом, брови у него дрожали. Возвратясь из бани, он одевался франтом, надевал манишку, косынку на шею, выпускал по атласному жилету длинную серебряную цепь и молча уезжал, приказав мне и Павлу. К вечеру приберите мастерскую почище, большой стол вымыть, выскоблить. У всех являлось праздничное настроение. Все подтягивались, чистились, бежали в баню, наскоро ужинали. А после ужина являлся Жихарев с кульками закусок, с пивом и вином. А за ним женщина, преувеличенная во всех измерениях почти безобразно. Ростом она была вершков 12 сверх двух аршин. Все наши стулья и табуретки становились перед ней игрушечными. Даже длинные ситанов, подросток обок с нею. Она очень стройная, но ее грудь бугром поднята к подбородку, движение медленное, неуклюже. Ей за сорок лет, но круглое неподвижное лицо ее с огромными глазами лошади свежо и гладко. Маленький рот кажется нарисованным, как у дешевой куклы. Жеманно улыбаясь, она совала всем широкую теплую ладонь и говорила ненужные слова. «Здравствуйте! морозно сегодня! Как у вас густо пахнет! Это краской пахнет! Здравствуйте!» Смотреть на нее, спокойную и сильную, как большая полноводная река, приятно, но в речах ее что-то снотворное, все они не нужны и утомляют. Перед тем, как сказать слово, она надувалась, еще более округляя почти багровые щеки. Молодежь, ухмыляясь, шепчет «Вот так машина! Колокольня!» Сложив губы бантиком, а руки под грудями, она садится за накрытый стол к самовару и смотрит на всех по очереди добрым взглядом лошадиных глаз. Все относятся к ней почтительно, молодежь даже немножко боится ее, смотрит юноши на это большое тело жадными глазами, но когда с его взглядом встретится ее тесно обнимающий взгляд, юноша смущенно опускает свои глаза». Жихарев тоже почтителен к своей гости, говорит с нею на «вы», зовет ее кумушкой, угощая, кланяется низко. «Да вы не беспокойтесь», – сладко тянет она, «какой вы беспокойный, право». Сама она живет не спеша. Руки ее двигаются только от локтей до кисти, а локти крепко прижаты к бокам. От нее исходит спиртной запах горячего хлеба. Старик Гоглев, заикаясь от восторга, хвалит красоту женщины – Точно дьячок Акафис читает. Она слушает, благосклонно улыбаясь, а когда он запутается в словах, она говорит о себе. «А в девицах мы вовсе некрасивые были. Это все от женской жизни прибавилось нам. К тридцати годам сделались мы такой примечательной, что даже дворяне интересовались. Один уездный предводитель коляску с парой лошадей обещали». Капиндюхин, выпивший, встрепанный, смотрит на нее ненавидящим взглядом и грубо спрашивает. «Это за что же обещал?» «За любовь нашу, конечно», объясняет гости. «Любовь», — бормочет Капиндюхин, смущаясь. «Какая там любовь?» «Вы такой прекрасный молодец, очень хорошо знаете про любовь», говорит женщина просто. Мастерская трясется от хохота, а Ситанов ворчит Капиндюхину. «Дура, «Да коли не хуже», Эту кое можно любить только от великой тоски, как всем известно. Он бледнее, от вина. На висках у него жемчужинами выступил пот. Умные глаза тревожно горят. А старик Гоголев, покачивая уродливым носом, отирает слезы с глаз пальцами и спрашивает. Деток, у тебя сколько было? Детя у нас было одно. Над столом висит лампа. За углом печи другая. Они дают мало света. В углах мастерской сошлись густые тени, откуда смотрят недописанные, обезглавленные фигуры. В плоских серых пятнах на месте рук и голов чудится жуткое. Больше, чем всегда кажется, что тела святых таинственно исчезли из раскрашенных одежд, из этого подвала. Стеклянные шары, подняты к самому потолку, висят там на крючках в облачке дыма и синевато поблескивают». Жихарев беспокойно ходит вокруг стола, всех угощая. Его лысый череп склоняется то к тому, кто к другому. Тонкие пальцы все время играют. Он похудел. Хищный нос его стал острее. Когда он стоит боком к огню, на щеку его ложится черная тень носа. «Пейте, ешьте, друзья!» – говорит он звонким тенором. А женщина поет хозяйственно – «Что вы, куманек, беспокоитесь? У всякого своя рука, свой аппетит. Больше того, сколько хочется, никто не может есть». «Отдыхай, народ!» – возбужденно кричит Жихарев. «Друзья мои, все мы рабы Божие. Давайте споем, хвалите имя!» Песнопение не удается. Все уже размякли, опьянев от еды и водки. В руках Капиндюхина двухрядная гармония. Молодой Виктор Салаутин, черный и серьезный, точно вороненок, взял бубен, водит по тугой коже пальцем, кожа глухо гудит. Задорно брякают бубенчики. «Русскую!» — командует Джихарев, комушка! Пожалуйте!» Ах! — вздыхает женщина, вставая. «Как вы беспокоитесь!» Выходит на свободное место и стоит на нем прочно, как часовня. На ней широкая коричневая юбка, желтая батистовая кофта и алый платок на голове. Задорно вопит гармоника, звонят ее колокольчики, брякают бубенцы, кожа бубна издает звук тяжелый, глухо вздыхающий. Это неприятно слышать, точно человек сошел с ума и, охая, рыдая, колотит лбом о стену. Жихарев не умеет плясать, он просто семенит ногами. Притоптывая каблуками ярко начищенных сапог, прыгает козлом, и все не в такт разымчивой музыке. Ноги у него точно чужие, тело некрасиво извивается, он бьется, как оса в паутине или рыба в сети. Это не весело. Но все, даже пьяные, смотрят на его судороги внимательно, все молча следят за его лицом и руками. Лицо Жихарева изумительно играет. Становясь то ласковым и сконфуженным, то вдруг гордым и сурово хмурится. Вот он чему-то удивился, ахнул, закрыл на секунду глаза, а, открыв их, стал печален. Жав кулаки, он крадется к женщине и вдруг, топнув ногой, падает на колени перед нею, широко раскинув руки, подняв брови, сердечно улыбаясь. Она смотрит на него сверху вниз с благосклонной улыбкой – и предупреждает спокойно «Устанете вы, куманек!». Она пытается умильно прикрыть глаза, но эти глаза объемом в трехкопеечную монету не закрываются, и ее лицо, сморщившись, принимает неприятное выражение. Она тоже не умеет плясать, только медленно раскачивает свое огромное тело и бесшумно передвигает его с места на место. В левой руке у нее платок, она лениво помахивает им – Правая рука, уперта в бок, это делает ее похожей на огромный кувшин. А жихарь входит вокруг этой каменной бабы, противоречиво изменяя лицо. Кажется, пляшет не один, а десять человек, все разные. Один тихий, покорный, другой сердитый, пугающий. Третий сам чего-то боится и тихонько охая хочет незаметно уйти от большой неприятной женщины. Вот явился еще один, оскалил зубы, и судорожно изгибается точно раненная собака. Эта скучная, некрасивая пляска вызывает у меня тяжелое уныние. Будет нехорошее воспоминание о солдатах, прачках и кухарках, о собачьих свадьбах. В памяти тихие слова Сидорова. В этом дело все, врут. Это уж такое дело, стыдно всем, никто никого не любит, а просто баловство. Я не хочу верить, что все врут в этом деле. Как же тогда королева Марго? И Жихарев не врет, конечно. Я знаю, что Ситанов полюбил гуляющую девицу, а она заразила его постыдной болезнью. Но он не бьет ее за это, как советуют ему товарищи, Она нанял ей комнату, лечит девицу и всегда говорит о ней как-то особенно ласково, смущенно. Большая женщина все качается, мертво улыбаясь, помахивая платочком – Жихарев судорожно прыгает вокруг нее. Я смотрю и думаю, неужели Ева, обманувшая Бога, была похожей на эту лошадь? У меня возникает чувство ненависти к ней. Безликие иконы смотрят с темных стен. К стеклам окон прижалась темная ночь. Лампы горят тускло в духоте мастерской». Прислушаешься, и среди тяжелого топота в шуме голосов выделяется торопливое падение капель воды из медного умывальника в ушат с помоями. Как все это не похоже на жизнь, о которой я читал в книгах. Жутко не похоже. Вот, наконец, всем стало скучно. Копендюхин сует гармонику в руки Салаутина и кричит «Делай! С дымом!». Он пляшет, как Ванька-цыган, точно по воздуху летает, Потом задорно и ловко пляшет Павел Одинцов, Сорокин. чехоточный Давидов тоже двигает по полу ногами и кашляет от пыли, дыма, крепкого запаха водки и копченой колбасы, который всегда пахнет дубленной кожей. Пляшут, поют, кричат, но каждый помнит, что он веселится, и все точно экзамен сдают друг другу. Экзамен на ловкость и неутомимость. Выпивший Ситанов спрашивает то того, то другого. «Разве можно любить такую женщину, а?» «Кажется, что он сейчас заплачет». Ларионыч, приподняв острые кости плеч, отвечает ему. «Женщина как женщина, чего тебе надо?» «Те, о ком говорят, незаметно исчезли». Жихарев явится в мастерскую дня через два-три, сходит в баню и недели две будет работать в своем углу молча, важный, всем чужой. «Ушли?» – спрашивает Ситанов сам себя – осматривая мастерскую печальными, синевато-серыми глазами. Лицо у него некрасивое, какое-то старческое, но глаза ясные и добрые. Ситанов относится ко мне дружески. Этим я обязан моей толстой тетради, в которой записаны стихи. Он не верит в Бога, но очень трудно понять, кто в мастерской, кроме Ларионыча, любит Бога и верит в Него. Все говорят о Нем легкомысленно, насмешливо, так же, как любят говорить о хозяйке. Однако, садясь обедать и ужинать, все крестятся, ложась спать, молятся, ходят в церковь по праздникам. Ситанов ничего этого не делает, и его считают безбожником. «Бога нет», — говорит он, — «откуда же все?» «Не знаю». Когда я спросил его, «как же это, Бога нет?», он объяснил, «видишь ли, Бог — высота». И поднял длинную руку над своей головой, а потом опустил ее на аршин от пола и сказал, «Человек – низость, верно? А сказано, человек создан по образу и подобию Божию, как тебе известно». «А чему подобен Гоголев?» Это меня опрокидывает. Грязный и пьяный старик Гоголев, несмотря на свои годы, грешит грехом Анана. Я вспоминаю вятского солдатика Ермохина, сестру бабушки, что в них богоподобного? Люди свиньи, как это известно, говорит Сетанов, и тотчас же начинает утешать меня. Ничего, Максимыч, есть и хорошие, есть. С ним было легко, просто. Когда он не знал чего-либо, то откровенно говорил, не знаю, об этом не думал. Это тоже необыкновенно. До встречи с ним я видел только людей, которые все знали, обо всем говорили. Мне было странно видеть в его тетрадке, рядом с хорошими стихами, которые трогали душу, Множество грязных стихотворений, возбуждавших только стыд. Когда я говорил ему о Пушкине, он указывал на Гаврилиаду, списанную в его тетрадке. «Пушкин что? Просто шутник! А вот Бенедиктов это, Максимыч, стоит внимания!» И, закрыв глаза, тихонько читал. «Взгляни! Вот женщины прекрасной, обворожительная грудь!» И почему-то особенно выделял три строки, читая их с гордой «Радостью» но и орла не могут взоры сквозь эти жаркие затворы пройти и в сердце заглянуть. Понимаешь? Мне очень неловко было сознаться, что не понимаю я, чему он радуется. Глава 14. Мои обязанности в мастерской были несложны. Утром, когда еще все спят, я должен был приготовить мастерам самовар. А пока они пили чай в кухне, Мы с Павлом прибирали мастерскую, отделяли для красок желтки от белков. Затем я отправлялся в лавку. Вечером меня заставляли растирать краски и присматриваться к мастерству. Сначала я присматривался с большим интересом, но скоро понял, что почти все, занятые этим раздробленным на куски мастерством, не любят его и страдают мучительной скукой. Вечера мои были свободны. Я рассказывал людям о жизни на пароходе, рассказывал разные истории из книг и незаметно для себя занял в мастерской какое-то особенное место – рассказчика и чтеца. Я скоро понял, что все эти люди видели и знают меньше меня. Почти каждый из них с детства был посажен в тесную клетку мастерства и с той поры сидит в ней. Из всей мастерской только Жихарев был в Москве, о которой он говорил внушительно и хмуро. «Москва слезам не верит, там гляди в оба». Все остальные бывали только в Шуе, Владимире. Когда говорили о Казани, меня спрашивали, а русских много там и церкви есть? Пермь для них была в Сибири. Они не верили, что Сибирь за Уралом. Судаков-то уральских и осетров оттуда привозят с Каспийского моря. Значит, Урал на море. Иногда мне думалось, что они смеются надо мною, утверждая, что Англия за морем-океаном, а Бонапарт родом из Калужских дворян. Когда я рассказывал им о том, что сам видел, они плохо верили мне, но все любили страшные сказки, запутанные истории. Даже пожилые люди явно предпочитали выдумку правде. Я хорошо видел, что чем более невероятны события, чем больше в рассказе фантазии, тем внимательнее слушают меня люди. Вообще действительность не занимала их, и все мечтательно заглядывали в будущее, не желая видеть бедность и уродство настоящего. Это меня тем более удивляло, что я уже довольно резко чувствовал противоречие между жизнью и книгой. Вот предо мною живые люди, и в книгах нет таких. Нет Смурова, Кочегара Якова, бегуна Александра Васильева, Жихарева, прачки Натальи. В сундуке Давидова оказались потрепанные рассказы Галицинского, Иван Выжигин, Булгарина, Томик Барона, Брамбеуса. Я прочитал все это вслух, всем понравилось, а Ларионыч сказал, ⁇ Чтение отметает ссоры и шум. Это хорошо. Я стал усердно искать книг, находил их и почти каждый вечер читал. Это были хорошие вечера. В мастерской тихо, как ночью. На столами висят стеклянные шары, белые холодные звезды. Их лучи освещают лохматые и лысые головы, приникшие к столам. Я вижу спокойные, задумчивые лица. Иногда раздается возглас похвалы автору книги или герою. Люди внимательные, и кротки, не похожи на себя. Я очень люблю их в эти часы, и они тоже относятся ко мне хорошо. Я чувствовал себя на месте. С книгами у нас стало как весной, когда зимние рамы выставят и первый раз окна на волю откроют», сказал однажды Ситанов. Трудно было доставать книги. Записаться в библиотеку не догадались, но я все-таки как-то ухитрялся и доставал книжки, выпрашивая их всюду как милостыню. Однажды пожарный брандмейстер дал мне том Лермонтова, и вот я почувствовал силу поэзии, ее могучее влияние на людей. Помню, уже с первых строк демона Ситанов заглянул в книгу, потом в лицо мне, положил кисть на стол и, сунув длинные руки в колени, закачался, улыбаясь. Под ним заскрипел стул. «Тише, братцы!» – сказал Ларионыч. И тоже, бросив работу, подошел к столу Ситанова, за которым я читал. Паэма волновала меня мучительно и сладко. У меня срывался голос. Я плохо видел строки стихов. Слезы навертывались на глаза. Но еще более волновало глухое, осторожное движение в мастерской. Вся она тяжело ворочалась, и точно магнит тянул людей ко мне. Когда я кончил первую часть... Почти все стояли вокруг стола, тесно прислонившись друг к другу, обнявшись, хмурясь и улыбаясь. «Читай, читай», — сказал Жихарев, наклоняя мою голову над книгой. Я кончил читать. Он взял книгу, посмотрел ее титул и, сунув подмышку себе, объявил. «Это надо еще раз прочитать. Завтра опять прочитаешь. Книгу я спрячу». Отошел, запер Лермонтова в ящик своего стола и принялся за работу. В мастерской было тихо. Люди осторожно расходились к своим столам. Светанов подошел к окну, прислонился лбом к стеклу и застыл. А Жихарев, снова отложив кисть, сказал строгим голосом. «Вот это житие, рабы Божии! «Да!» Приподнял плечи, спрятал голову и продолжал. «Демона я могу даже написать. Телом черен и мохнат, крылья огненно-красные с уриком» а личка, ручки, ножки до сине-белые, примерно как снег в месячную ночь. Он вплоть до ужина беспокойно и несвойственно ему вертелся на табурете, играл пальцами и непонятно говорил о демоне, о женщинах и Еве, о рае и о том, как грешили святые. «Это все правда», — утверждал он. «Ежели святые грешат с грешными женщинами, то, конечно, демону лестно согрешить с душой чистой». Его слушали молча, Должно быть всем, как и мне, не хотелось говорить. Работали неохотно, поглядывая на часы, а когда пробило девять, бросили работу очень дружно. Сетанов и Жихарев вышли на двор, я пошел с ними. Там, глядя на звезды, Сетанов сказал, «Кочующие караваны в пространстве брошенных светил». Этого не выдумаешь. «Я никаких слов не помню», – заметил Жихарев, вздрагивая на остром холоде – «Ничего не помню, а его вижу. Удивительно это. Человек заставил черта пожалеть. Ведь жалко его, а?» «Жалко», — согласился Ситанов. «Вот что значит «человек», — памятно воскликнул Жихарев. В синях он предупредил меня. «Ты, Максимыч, никому не говори в лавке про эту книгу. Она, конечно, запрещенная». Я обрадовался. «Так вот, о каких книгах спрашивал меня священник на исповеди?» Уж налевяло. Без обычного шума и говора, как будто со всеми случилось нечто важное, о чем надо упорно подумать. А после ужина, когда все улеглись спать, Жихарев сказал мне, вынув книгу, «Ну-ка, еще раз прочитай это, пореже, не торопись». Несколько человек молча встали с постелей, подошли к столу и уселись вокруг него, раздетые, поджимая ноги. И снова, когда я кончил читать, Жихарев сказал, постукивая пальцами по столу, Это житие. Ах, демон, демон. Вот как, брат, а? Ситанов качнулся через мое плечо, прочитал что-то и засмеялся, говоря, спешу себе в тетрадь. Жихарев встал и понес книгу к своему столу, но остановился и вдруг стал говорить обиженно-вздрагивающим голосом. Живем, как слепые щенята, что к чему не знаем, ни Богу, ни демону не надобны. Какие мы рабы Господа! и оф раб! а Господь сам говорил с ним, с Моисеем тоже. Моисею он даже имя дал. «Мой сей» – значит, Богов человек, а мы чьи?